Глава 23. Проснулась я, одетая, с телефоном на груди. Было жарко, как будто включили отопление, хотя я его никогда не включала. Глянула на часы почти четыре, а вставать нужно в восемь, чтобы до работы успеть в магазин. Я поставила телефон на зарядку и села. Расстегнула рифчик, стянула джинсы и осталась в футболке. От жары в горле у меня пересохло. Шея под густыми кудрями вспотела. Стоило бы, конечно, надеть пижаму перед тем, как пойти напиться, но я думала, что Кайл и Элладин наверняка спят. Да и натягивать штаны в такую жару было немыслимо. Я просто постаралась не шуметь. Свет в коридоре включать не стала. У меня в кухонных шкафах встроенная подсветка. Достала из холодильника бутылку и жадно пила, пока не напилась. Закрыла холодильник и едва не вскрикнула. За столом сидел Кайл. «Чёрт! Ну и напугал!» Сказала я, вытирая губы. И растерялась, потому что он явно сконфузился. «Извини, если разбудила. Сегодня такая жара». Я не спал. Только сейчас я заметила, как он смотрит на мои бедра, и вспомнила о своем наряде. Попыталась прикрыться руками. Что толку? Следовало надеть штаны. Или хотя бы такие трусики, в которых не вся попа наружу. «Почему не спишь? Сидишь тут в темноте?» «Извини, что я так одета. Думала, все спят». Кайл смущенно опустил глаза на мои ноги. Мне опять стало не по себе. Я вспомнила, что на бедрах у меня целлюлитные ямочки. Он поднял голову. Может, мне тоже воды? Я покраснела. Мало того, что полуголая, так еще хлебала воду прямо из бутылки. Я кивнула и открыла холодильник. Только минералки у меня нет. Я редко ее покупаю, а когда выпью, наливаю в бутылку из крана. Здесь у меня простая вода. Не знаю, зачем я все это выдала. Я несколько месяцев пробыл в Афганистане. Так что воду из крана в Джорджии как-нибудь перенесу. Удивительно, ирония. Я улыбнулась, и Кайл улыбнулся в ответ. Еще один сюрприз. Он взял бутылку и стал пить, не касаясь губами горлышка. «А почему ты не спишь? Не привык к разнице во времени?» Кайл вернул бутылку, и я сделала большой глоток. После жаркой спальни в кухне было прохладно. Да и плитка на полу приятно холодила ступни. «Я мало сплю», — наконец ответил он. «Вообще?» «Вообще?» Я села напротив. «Это из-за войны?» От жалости у меня защемило сердце. Я представила, как его будил по ночам свист снарядов или ракет, и что там ему пришлось пережить. Он кивнул. «Здесь теперь непривычно». Кайл сказал это так просто, и вдруг показался мне очень ранимым. «А тебе...» «Туда нужно возвращаться?» Я надеялась, что он скажет «нет». Где-то в глубинах моего разума зазвенел сигнал тревоги. Похоже, у меня возникли к Кайлу какие-то чувства. Я знала его меньше суток, а мне уже хотелось его защитить. Не пустить обратно. «Не знаю». «Надеюсь, не придётся», не придется. вырвалось у меня. «Не предаю ли я свое детство, мои семейные военные идеалы? Видимо, я недостаточно патриотка». Или патриотизм у меня другой? Кайл опустил голову на скрещенные руки. Участь военных людей порой чудовищно несправедлива. Мне хотелось спросить, думал ли он, во что ввязался. Или же, как большинство моих знакомых ребят, просто хотел выбиться из бедности, привлечённый регулярным жалованием и хорошей медицинской страховкой. Изве я не договорила, потому что у него закрылись глаза, а через несколько секунд раздался негромкий храп.